Глава 24 «Должна признать, моя просьба для Юрия оказалась настоящим испытанием. Он привык, что с просьбами обращается он, а не к нему. Поэтому сбой врожденного обаяния при общении со мной стал для него неприятным сюрпризом. Напрягаться для чужой пользы было для него вновь. Лизонька, зачем тебе эти книги?» Он прикрыл мою руку своей и наклонился, почти навис надо мной, показывая близость, которой между нами не было. Магию лучше изучать под руководством наставника, иначе это опасно. Ах, Юрий, опасность, и без того ходит рядом. Трагическим шепотом сообщила я, борясь с желанием выдрать свою руку из его загребущей лапы. Хорошо, хоть там перчатка была. Я недавно только чудом не погибла и чувствую себя ужасно незащищенной. «А с магией я смогу хоть что-то противопоставить преступникам?» «Всхлипывать я не стала. Это было бы перебором». Но посмотрела по возможности проникновенно. Но направить Юрия на нужную мысль мне не удалось. «Лиза, у тебя же есть я», — убежденно ляпнул он. «Я тебя смогу защитить от любой опасности». На мой взгляд, офицер, поджимающий хвост при грозном женском окрике... Защитить от опасности мог только себя любимого, и то одним единственным способом – быстрым бегом или быстрым отползанием в зависимости от приказа. В любом случае это будет защита путем отступления, и не факт, что я под нее попаду. Впрочем, и не хотелось бы. Я удержала пытающуюся пробиться улыбку, чуть прикусив нижнюю губу, чтобы не рассмеяться и все не испортить. «Юрий!» — Но вы же не можете быть все время рядом. А когда я одна, я всего боюсь. Я сделала вид, что всхлипнула. Я такая беззащитная. Фаина Алексеевна меня сегодня оттрепала, как котенка. — Да, Фаина Алексеевна это любит. Сочувственно согласился Юрий, которому наверняка такое княжеское отношение перепадало не единожды. Вот — Вот-вот. Я думала, она хочет помочь, научить чему-то а она меня мордой в снег. Я зло фыркнула при этом воспоминании. Все же я закопала слишком маленький клочок шерсти, чтобы чувствовать себя отомщенной. — Просто так? — усомнился Юрий. — По-вашему, я могла ей угрожать? — возмутилась я и забрала наконец у него руку. — Юрий, вы должны мне помочь, иначе жизнь моя будет коротка и полна мучений. — Что вы, Лизонька? «От мучения я вас избавлю», — горячо уверил он. «Убьете сами», — ехидно уточнила я. «Как это мило с вашей стороны». «Как вам только такое в голову пришло, Лиза», — опешил он. «Я на все для вас готов, а вы...» «То есть вы принесете мне завтра учебники?» — невинно поинтересовалась я. «Или все в себя учебники не включает?» «Я попытаюсь», — сдался он. «Но ничего не обещаю, поскольку даже не представляю, откуда браться за это дело». «У вас же есть папенька», — заметила я. «Весьма предприимчивый господин. Наверняка сможет вас проконсультировать. Я не буду настаивать, чтобы вы держали мою просьбу в тайне от него. В конце концов, это почти семейное дело. Точнее, клановое, рысинское. Но Юрию моих слов оказалось достаточно для воодушевления». Он сразу представил, как сваливает поиски книг на отца и успокоился. Собственно, я тоже. Если уж кто сможет из этих двоих достать нужные учебники, так скорее отец, чем сын. Александр Николаевич куда более пробивной и целеустремленный тип. Юрий же обычный дамский угодник. Вот и сейчас он распускает хвост, как павлин, стремясь поразить меня исключительно собственной красотой. С другой стороны, чем ему еще меня поражать? Мозгов-то нет. По мере приближения к дому Владимира Викентьевича, речи Юрия становились все более пылкими, невнятными раздражающими. Наобещал он столько всего, что я пожалела, что не под запись. А то ведь наверняка откажется в дальнейшем от своих слов. Я уже начала подумывать, как отделаться от назойливого поклонника, как вдруг увидела строгого Сицкевича, который о чем-то оживленно беседовали, стоя на перекрестке. Точнее, говорила одна Анна, но и Тамара выглядела достаточно заинтересованно. «Остановите, пожалуйста», — попросила я, напрочь забыв обо все еще работающей защите от подслушивания. Юрий удивленно встрепенулся, прервавшись на середине фразы, но я не стала ждать, что он еще придумает, а постучала шоферу по плечу и показала теперь уже знаками, что хочу выйти. Автомобиль остановился, и я рванула к одноклассницам, прямо-таки физически чувствуя, как с меня слетают липкие нити интереса Юрия. «Лиза», — удивилась строгого, заметившая меня первой, — «все-таки вспомнила». «О чем?» — насторожилась я. «Как это о чем?» — «О билетах на благотворительный вечер». Теперь я припомнила, что о чем-то таком утром шла речь в гимназии, но я настолько была поглощена собственными проблемами, что до остальных дел места в моих размышлениях не нашлось. «Добрый вечер, барышни промурлыкал Юрий, который не остался, как я надеялась, в автомобиле. «Лиза, твой провожатый наверняка хочет купить билет на наш вечер». Сразу же взяла быка за рога Строгова. «Вечер?» «Благотворительный вечер с танцами». Строгова ухватила Юрия под руку, и я сразу поняла, что он от нас без билета не уйдет. Будет мороженое, напитки и танцы. Вы непременно должны прийти. — С радостью, если Лизонька пообещает мне мазурку, — нагло заявил Юрий. — Она пообещает, — уверенно сказала строгого и наступила мне на ногу со всей дури. Подавив желание запрыгать на одной ноге и капризно заявить, что я теперь и до дома не смогу дойти, не то что танцевать, я вспомнила, что когда мне говорили о вечере, Предлагали постоять за продажей мороженого. Но я совершенно не помнила, согласилась или нет. Но буду считать, что согласилась. «Я буду продавать мороженое. Как я смогу танцевать?» «Я тебя подменю. Главное, ты сейчас пообещай поручику танец, а он купит у нас билет. У нас с Тома еще целых шесть осталось». Тамара огорченно вздохнула и посмотрела на меня так, что я почувствовала себя монстром, бросившим ее на заклание Строговой. Захотелось помочь хоть чем-то. «Пообещать-то я могу», — неуверенно заметила я. «Проблема в том, что я напрочь забыла, как танцевать мазурку». «Да ты почти вспомнила», — воодушевилась Строгова. «Вы с Хомяковым в конце почти прилично танцевали». «С Хомяковым?» насторожился Юрий. Так дело у Оленьки дома было, с кем Лизе танцевать, как не с ее братом. уверенно отмела всяческие подозрения в мой адрес строгого. Ей еще чуть-чуть осталось вспомнить, и этим мы непременно займемся. Она так плотоядно на меня посмотрела, что мне захотелось как Тамаре куда-нибудь спрятаться. Но прятаться было некуда, поэтому проще было согласиться. «Если с Хомяковым все получилось...» «Тогда, Лиза, ты непременно должна танцевать и со мной», — обрадованной поддержкой воодушевился Юрий. «Барышня, я покупаю у вас билет». «Шесть», — возразила я. «Вы покупаете все шесть билетов? Тогда я танцую с вами мазурку, если Анна ее со мной разучит». «Анна?» «Это я, Анна Строгова». «Простите, я не представился сразу. Юрий рысин Он галантно чмокнул ее руку, удачно для себя убрав онную с рукава. Но от Строговой отделаться не так легко. Она перехватила второй рукой освободившийся рукав и требовательно спросила. «Юрий, вы согласны на условия Лизы?» Что он отвечал, я уже не слышала, потому что Тамара потянула меня в сторону, и мы ловко укрылись за стеной ближайшего дома. «Анна меня чуть не потащила в офицерское собрание». — пожаловалась одноклассница. — Настолько хотела распространить билеты сегодня. — А у нее не расходится желание с делом, — фыркнула я. — Все и распространила. Осталось только вручить их Юрию и деньги взять. Я заглянула за угол. Строгого с серьезным видом что-то записывала в маленький блокнотик. Юрий озирался, нас не видел, но странно подергивал носом. — Надеюсь, ему не придет в голову искать меня по запаху? — Нужно будет для такого случая носить с собой перец. Уверена, не уху оборотней он отобьет не хуже, чем у собак». Анна закончила делать записи и вручила тоненькую пачку билетов Юре в обмен на несколько бумажных купюр. Рыси на обмен удовлетворил, а уж Анна сияла, словно он не только забрал у нее неликвидные остатки, но и пообещал весь благотворительный вечер посвятить исключительно ей. «Хорошо, если так» поскольку танцевать с ним не хотелось. И именно с ним. Наверное, нужно было один билет приберечь для Николая, а не отдавать все Юрию. С другой стороны, неужели Оленька не найдет билета для брата? К тому же наверняка можно будет пройти и без билета, если внести некоторую сумму в благотворительную кассу. В конце концов, к чему мне вообще переживать о Николае, который меня даже не хочет видеть? Хотел бы, так уже давно появился бы настроение резко поползло вниз. «Спасибо», — серьезно сказала Тамара, — «ты нас очень-очень выручила». «Если Юрию так хочется, чтобы ему оттоптали ноги, почему бы не пойти навстречу? Уж это я сделаю с превеликим удовольствием», — пробурчала я. «Что за глупости ты говоришь», — отмахнулась Тамара, — «у тебя мазурка хорошо получалась». «Почти хорошо», — тут же поправилась она. «Чуть-чуть еще нужно повторить, а завтра займется». На этих словах ее энтузиазм увял, поскольку Тамара сообразила, что строгого наверняка прихватит и ее для аккомпанирования. Но с этим я ничего поделать не могу. Для того, чтобы учиться танцевать, нужна хоть какая-то музыка. А Тамара перебирает клавиши виртуозно. Пади уделяют игре на фортепиано все время, что остается после подготовки уроков. Подходя к дому Владимира Викентьевича, я было встрепенулась, увидев машину, но и в этот раз она оказалась не хомяковской, но и не рысинской, а ради разнообразия шитовской. Сам же военный целитель как раз покидал гостеприимный особняк коллеги. Со мной он жизнерадостно поздоровался и сказал, — Смотрю, елизавету Дмитриевна, вы уже вернулись к нормальной жизни, и потери памяти не оказалась помехой. Ещё, как оказалось, Константин Филиппович не согласилась я. Я то и дело где-нибудь до да ошибаюсь. Но вы же ошибаетесь не по глупости, а по незнанию, успокаивающе сказал он. Согласен, нелегко пройти тот путь, что вы проходили семнадцать лет за несколько недель и даже месяцев. Но вы справитесь. Спасибо за поддержку и за плетение, что вы мне показали тоже. Оно мне очень помогло. Он снисходительно улыбнулся, принимая благодарность, затем заметил книги в моих руках и удивленно приподнял брови. «Из Рысинской библиотеки? Была ли в этом необходимость?» «Владимир Викентьевич мне почти ничего нового не дает», — пожаловалась я. «Только контроль за силой и все. Говорит, мне дальше опасно двигаться». «Не балует вас знаниями звягинцев. Да, он весьма осторожный господин». — Считает лучше перестраховаться, чем получить обугленный труп из воспитанницы. — Обугленный труп? Я поневоле обеспокоилась. — Вам это не грозит, но причины его переживания я понять могу, — серьезно ответил Шитов, ничего, впрочем, не объясняя. — Хотите, могу с вами позаниматься я. Предложение было неожиданным, но весьма заманчивым, поэтому я даже не раздумывала. «Конечно хочу», — быстро ответила я, пока он не дал попятную. «Но не будет ли вам это в тягость?» «Что вы, Елизавета Дмитриевна, бывает, по вечерам я от скуки на стены готов лезть, а тут все какое-то развлечение. Жду вас завтра после трех». Он записал адрес, подробнейшим образом объяснил, как добраться от дома Владимира Викентьевича, после чего попрощался и неторопливо пошел к ожидавшей машине. Почему-то показалось, что ему пошла бы трость, которую бы он элегантно размахивал, подчеркивая свою респектабельность. Поскольку ничего о том, чтобы хранить намечающееся занятие в тайне военный целитель, не говорил, Владимиру Викентьевичу о поступившем предложении я сообщила сразу, как увидела. Он недовольно скривился и сказал, что Шитов слишком много на себя берет, зато показал несколько новых, ранее не виденных мной плетений и согласился, чтобы я занималась в защищенном подвале без него. Об удочерении он не заговаривал, а я так и не определилась, нужно ли мне это, поскольку может привязать к клану куда сильнее, чем сейчас, а я все же планировала избавиться от поводка рысиной в ближайшее время. Спать я ложилась в уверенности, что жизнь не такая уж плохая штука, а проснулась от того, что в нос что-то попало. Я громко чихнула и подскочила на кровати, преисполненная самых ужасных подозрений. И они оказались не беспочвены. Я была не одна. На подушке, которая еще хранила отпечаток моей головы, сидел маленький, но ужасно милый хомяк. Точнее, хомяков. Уж Николай я точно ни с кем не перепутала бы. Хотела бы я знать, что мешало ему прийти днем и заставило пробраться в дом Владимира Викентьевича вот так, украдкой, как какой-то вор. «Интересно, сработала ли на него защита дома, и если сработала, то где целитель, который за меня отвечает?» И все же я была ужасно рада, что Николай пришел, хотя и постаралась этого не показать. «Что вы делаете ночью в моей спальне?» — сварливо спросила я. «Простите, Лиза, я понимаю, что это непозволительная вольность с моей стороны, но я не могу уехать, не попрощавшись с вами». «Уехать?» ахнула я но как же так неожиданно для меня самого это было неожиданностью ответил он я еле успел сдать все дела поезд через час днем вырваться не получилось только сейчас, но я не хотел вас будить лишь посмотреть на прощание он вздохнул, а меня поразило что голос был совершенно обычный не такой какой должен быть у маленького зверька необыкновенно пушистого на вид Если я его поглажу, это будет сочтено вольностью или оскорблением, или приглашением к чему-нибудь. Пожалуй, гладить я не буду, пока не разберусь во всех тонкостях оборотнических взаимоотношений. «Прощайте, Лиза», — сказал Николай и попытался сбежать, — «но от меня не сбежишь». Я прикрыла его ладонью, заодно убедившись, что хомячок действительно очень маленький и мягкий, и спросила... «А как вы прошли защиту дома?» «На таких мелких животных она не настраивается, за редким исключением», глухо пояснил Николай, затихнув под моей рукой. «Этот дом не исключение». Я подумала, что брак Волкова и Хомякова ничему не научил тех, у кого есть дочери на выдане, и к кому в дом могут вот так спокойно пробраться посторонние мужчины, пусть даже такие маленькие миленькие. На самом деле это еще опаснее. От них не ждешь подвоха. — Лиза, мне надо уходить, — напомнил Николай. — Я пока через сад проберусь, уйдет много времени, а поезд меня ждать не будет. И он шел ко мне маленькими голыми лапками по глубокому холодному снегу. — бедных Хомяков! Идти на такие жертвы, только чтобы посмотреть и попрощаться. — Я вас провожу. Решила я и взяла хомячка в руку. «Вы не сможете выйти так, чтобы не сработала защита», напомнил Николай. «И входную дверь открыть не сможете». Я метнулась к окну и распахнула створки. «Лиза, вы не полезете в окно», возмутился Хомяков. «Вы можете упасть и покалечиться». «Я прекрасно доберусь сам, уверяю вас, со мной ничего не случится». «Я не собираюсь калечиться», бросила я и поставила хомячка на подоконник. «Отвернитесь, Николай». «Лиза, я дойду сам», — возмущенно запыхтел Николай. «Не заставляйте меня прибегать к крайним мерам». Не знаю, какие крайние меры он имел в виду, но время не терпело, поэтому пришлось его развернуть в сторону сада и быстро сбросить ночную сорочку. Рысью я точно не покалечусь и никого не покалечу. Обернувшись, я легко вспрыгнула на подоконник рядом с поклонником. К сожалению, говорить я не могла поэтому решила не позволять этого Николаю. Подхватив его за шкирку, я аккуратно начала спускаться по стене. По-видимому, горло я ему пережала недостаточно для того, чтобы он не мог возмущаться, потому что все время, что я спускалась, Николай пытался меня убедить, что я поступаю неправильно, переходя к откровенным угрозам. Так я и поверила, что он никогда не простит, если я немедленно не выплюну его в ближайший сугроб это я себе не прощу, если он замерзнет и заболеет. Гулять долго никак нельзя было, поэтому я быстро определила, откуда он пришел, и плавным красивым бегом направилась к ограде, около которой осторожно поставила свою ношу. Хомяков, с трудом восстановивший равновесие после принудительной транспортировки, выглядел злым и взъерошенным. Настолько взъерошенным, что я невольно провела по нему языком пару раз, приглаживая вставшие дыбом шерстинки и чувствую, как внутри меня начинает работать мелодично урчащий моторчик. Сделала я это напрасно, поскольку хомяк стал теперь еще и мокрым. Чувствуя себя ужасно виноватой, я попятилась, Николай словно этого и ждал, шмыгнул за решетку и зашуршал чем-то в кустах, чтобы выйти из них через пару минут уже полностью одетым и сурово сказать. «Лиза, никогда так больше не делайте».